А перед началом видео хочу порекомендовать вам интересный канал Короткие Истории. Канал Короткие Истории – это развлекательный канал с очень атмосферными видео. Тут вы найдете интересные видео про славянскую мифологию, различные мифы и легенды. Эти видео точно не оставят вас равнодушными. Поддержим автора подпиской, чтобы не пропустить новые выпуски интересных историй. Ссылка на канал в описании под видео. Плененная душа. Есть множество мистических историй, которые повествуют нам о сущности зеркала. Такого, казалось бы, обычного предмета домашнего обихода и незаменимого женского аксессуара. Древние верили, что зеркало – это проход в потусторонний мир, в мир мертвых душ, не нашедших покоя, мир мистических существ, прошедших событий, которые, как в клетке, заключены в зеркальное полотно. Все мы помним, что при похоронах зеркала завешивают, бытуют несколько объяснений этого странного обряда. Среди христиан существует поверие, Что душа, увидев себя в зеркале, не найдет путь в рай и так и останется вечным обитателем этих стен, она всегда будет энергетическим остатком человеческого тела, заключенным за зеркальный мир мертвых душ. Среди древних славян же существовало поверие, что в каждом зеркале живет доброе существо зеркалица. Все отражения, которые мы видим в зеркале, — это она, принимающая облик того, что видит в стеклянном окошке. Когда человек умирает, то зеркалица тоскует по нему, печалится и зовет его, показывая его образ в зеркале. В такие моменты душа умершего обитателя дома, привлекаемая плачем зеркалицы, может вселиться в зеркало и остаться в нем становясь жителем мира зеркалицы и показывая свой образ до скончания времен. Потому и завешивали зеркала темными тканями, чтобы спрятать от души зеркалицу, зовущую своего любимого домочадца. В этой истории речь пойдет отчасти о зеркале, отчасти о сновидениях, которые становятся вещами в те времена, когда казалось бы, это никому не нужно. Дедушка погиб неожиданно. Как гром среди ясного неба, на Наташу свалилась новость о его скоропостижной смерти. Все было как-то неправильно, слишком быстро. Именно в этот момент Наташа поняла, что много ей бы еще хотелось сказать деду, о многом поговорить, рассказать еще столько секретов, которые зарождались в ее девичьем сознании. Поминки проходили у дедушки на квартире, пришло не очень много народу, В основном пожилые соседи ее дедушки, хмурые сухие старички с Паркинсоном на руках. Наташа долго стояла на пороге спальни деда, не решаясь шагнуть внутрь. Здесь он и умер, как-то молниеносно и неожиданно. В углу стояла кровать, аккуратно заправленная и укрытая простыней. Она суетливо набросила на зеркало ткань и вышла. «Видимо, забыла сделать это сразу», – подумала Наташа. На кухне забринчала посуда, мама готовит поминальный ужин. Наташа прошла к кровати и села на краешек, положив руку на колки плед, прошептала «Я люблю тебя, дедуля». За ужином по большей части все молчали, съели первое, второе, блины, набрали конфет и по-стариковски кивнув головой разошлись по своим домам. Мама с Наташей заперли квартиру и уехали домой. Весь день был каким-то скомканным и бездушным. Как будто все происходило в полусне. Слышались звуки, но мыслей в голове не было. Как зомби какой-то. сомнам была. Наташа рано легла спать и быстро погрузилась в сон. Во сне она снова стояла в комнате дедушки. Та же кровать, тот же шкаф с накинутой на дверцу простыней. Стук. Наташа понимает, что стук доносится из шкафа. Дверца под простынёй ходит ходуном, сотрясаемая ударами. Наташа завизжала и на деревянных ногах выбежала из комнаты. «Стук!» Она проснулась, мокрая с головы до ног. Рядом стояла мама с зажжённым ночником. «Наташ, ты кричала!» «Прости, мам!» «Кошмар приснился!» Утром она пошла в школу и едва не засыпала на уроках. Хоть проснулась всего один раз за ночь, но казалось, что вообще не выспалась. За ужином, едва осилив суп, девочка ушла к себе и, сославшись на усталость, забралась под одеяло. Ей снова снилось, что она стояла в комнате деда. Снова этот же шкаф, эта же дверь, занавешенная простыней. Она снова начинает слышать этот стук. Кто-то колотил в накрытую дверь шкафа. Наташа, пересилив себя, подошла к двери и трясущимися руками сняла простыню. Увиденное там напугало ее до боли в сердце. Она закричала, что было сил и грохнулась на пол. В зеркале стоял дедушка. Его лицо было страшно искривлено, черный рот открыт в немом крики. Он долбил в зеркало кулаками и что-то мычал. Наташа проснулась и тут же расплакалась. «Что же творится? Что же происходит?» Пришла мама. Девочка рассказала ей все, после чего мама принесла какие-то таблетки и стакан воды. Наташа безропотно выпила предложенное, думая, что это было успокоительное. Когда ее глаза начали слипаться, она постаралась сказать сидящей рядом маме, что она не хочет спать, что она боится. Но у нее получилось только несвязанное бормотание вместо слов. Она быстро погружалась в сон, затухающим сознанием успев заметить странные шевелящиеся тени у дальней стены. Она снова в комнате, в этой злополучной проклятой комнате. Не выжидая, пока будет слышен знакомый стук, Наташа уверенно направилась к выходу из нее. Перешагнув порог в зал, она поняла, что зала больше не было. Там была опять комната деда. Девочка побежала из двери в дверь, но попадала в одну и ту же комнату. Послышался стук. Она закричала, что тебе нужно. Все стены зашатались, сопровождая движением этот грох отслышамый от шкафа. Хватит, хватит, хватит! Стук звучал уже в самой голове. Наташа подскочила к шкафу и сдернула простыню. Там все так же стоял ее дедушка, страшно обезображенная остервенела стучащей кулаками в стекло. Послышался отрезкий хруст, через всю поверхность зеркала пробежала трещина, расходясь паутинками в местах ударов. Наташа начала пятиться, а трещин становилось все больше, некоторые осколочки уже начали выпадать со сбитых краев. С последним ударом, который должен был быть роковым, Наташа проснулась. Пора было вставать в школу. Вечером мама попросила ее съездить вместе с ней к дедушке на квартиру. Зайдя в прихожую, они инстинктивно прислушались. Тишина. Не сговариваясь, прошли вдвоем в комнату дедушки. Стоявший у стены шкаф почему-то был слегка скособочен на сторону. Наташа осталась у порога. А мама прошла к шкафу и потянула за простыню. Ткань соскользнула с дверцы, они обе оцепенели. Зеркало дедушкиного шкафа было разбито и чудом не высыпалось из рамы. Вся поверхность, испещренная извилистыми трещинами, разбивала цельное полотно на миллион таинственных мирков, а у противоположной стены, в сумрачном свете смеркающегося дня, зашевелились странные черные тени. Мой зеркальный двойник Я всегда думала, что гадание ⁇ прерогатива представительниц слабого пола. Оказывается, не только мы любим пощекотать нервы, всматривая в зеркальном отражении черты лица будущего мужа. Парни тоже гадают, пусть редко, но метко. Разница в возрасте с моим первым была целых 4 года в его пользу. Для 20- или 30-летних это несущественно, а для 17-летнего парня и 13-летней девочки целая пропасть. Нет, мы не встречались тогда в связи с отсутствием общих интересов. Он ходил с женихаться в соседний двор к своим ровесницам, а я мирно играла в свои куклы. Я, конечно, знала, что этого взрослого парня зовут Миша, и что он жених противной Наташки, но Мишка даже не подозревал о моем существовании. Мы познакомились через 4 года, вернее он меня наконец-то заметил, я-то знала его полжизни. Спустя некоторое время я притащила его домой представить матушке. За традиционным чаем мы рассматривали семейные фотографии разного формата. В основном черно-белые, редко цветные, где я была запечатлена и мелким карапузом, и первоклашкой, и великовозрастной девицей. Одну из фоток он разглядывал неприлично долго. Ничего привлекательного я в ней никогда не находила. Изображение нечеткое, любительское. Нескладная 13- или 14-летняя девочка-подросток с невыразительным лицом и длиннющими распущенными волосами». Мишка некоторое время хмурился, на лбу его образовалась складка, которая свидетельствовала о работе мысли. Он вертел фотографию в руках, то приближая к глазам, то удаляя, и не сразу перешел к следующему снимку. Это меня смутило, есть более достойные фотки, что он пытался узреть именно в этой. Наверное, об этом малозначительном жизненном эпизоде я бы никогда больше и не вспомнила, «Если бы однажды Мишка не сел на своего любимого конька». В один из вечеров мы с друзьями неожиданно развили тему «Все загадочное, необъяснимое потустороннее». «Мой благоверный так проникся, что перед сном еще долго терзал мои уши роскознями. Потом вдруг посреди воодушевленного монолога он замолк, уселся на кровати, Несколько раз недоуменно перевел взгляд с меня на трильяж, тройное зеркало на тумбе, затем хлопнул себя по лбу и изрек «Я вспомнил, где тебя видел». Далее с его слов «Мне было лет 17-18, перед армией еще. Кто-то подкинул идею с гаданием, не помню кто, но я у бабки тогда поинтересовался». Подробности бабка поведала охотно. Зеркало в центре, свечи по бокам, сиди себе и жди, пока не появится невеста. Больше одолевала не любопытство, а здоровая доля скепсиса. Да хрен кто появится. Время давно перевалило за полночь. Поставил свечи, выключил свет, сижу пялюсь, как идиот. Никаких невест не наблюдается. Только ковер, висящий с противоположной стороны, отражается в зеркале темной массой. Скукота, бредятина, дал себе установку, жду еще полчаса и на боковую. По-видимому, я начал дремать, голова упала на грудь, и от резкого движения я потерял равновесие и встрепенулся. Почувствовав себя нашкодившим котом, застуканным за неблаговидным занятием, я тут же устыдился своей неуместной сонливости и вперил взгляд свою порядком опостылевшую за час физиономию. Сфокусировав взгляд, я обомлел. В зеркале чуть выше моего собственного отражения по-прежнему моя ковер, но в центре него появилось светлое пятно. Оно медленно увеличивалось прямо на глазах и приближаясь. Я увидел девушку. Она была голой, с длинными распущенными по плечам и спине темными волосами. Девушка сидела полубоком, поджав по себя ноги. Она не шла, плыла приближаясь, как статичная картинка. Уже можно было четко рассмотреть лицо. Картинка ожила и стала медленно протягивать руки. Вмиг остолбеневший и окаменевший я смотрел, как зачарованный, пока не пришло осознание, что чудное видение тянет руки прямо за моей спиной. Я вскочил. Стул с грохотом перевернулся. Включив свет, обернулся. Ковер на месте. Девушки нет ни на его ни в зеркальном отражении. По спине липкий холодный пот, волосы дыбом. Неприятно, даже жутко. А дальше муж выпалил то, отчего и мои волосенки, презирая закон всемирного тяготения, поползли вверх. Теперь я точно знаю, что та девушка была ты. Ну и как реагировать на подобное заявление? Пришлось констатировать, я вышла замуж за параноика. А Мишка с более чем серьезным видом продолжал. «Понимаешь, я все никак не мог уловить сходство. Сейчас вдруг тюкнула твоя фотография. Та девушка была именно ты». Я начала лихорадочно цепляться за остатки разума. «Да ладно, ты тогда с Наташкой встречался, а она брюнетка. Именно ее показывало зеркало». Но Мишка в ответ покачал головой. «Нет». У Наташки волосы короткие всегда были, а у той, как у тебя на фотке, длинные. И лицо. Я его запомнил. Да так, что до сих пор глаза закрываю, оно мне мерещится. Это сейчас ты, блондинка, покрашенная и на нее не похожа. А когда я гадал, тебе лет 13-14 было в тот момент, и та девушка из зеркала, точная твоя копия с той старой фотки». «Мы еще долго припирались, спорили и строили версии. Единственное, что я поняла окончательно, это то, что девушка, я или не я, была на самом деле. Да и неподдельный интерес к фотографии со стороны мужа меня немного напряг. Странно, только что сразу не вспомнил про зеркального двойника, а может и ничего странного». Гадание Историю эту рассказала довольно давно мне моя тетя. Далее ведется рассказ с ее слов. Кто не верит, пусть проверит, да только не советую. Есть у меня родная сестра Валя. Когда мне было лет 16, она часто приезжала ко мне на выходные, ибо общежитие находилось рядом с моим домом. Приходила она часто не одна, с подругами по университету. И вот как-то раз на выходные пришла она к нам погостить с двумя закадычными подружками, Олей и Виталиной. Они меня очень любили, всегда всякие гостинцы приносили и принимали меня за свою. Родители сказали, что задержатся на работе. Они работали в местной больнице, поэтому попросили немного посидеть до их прихода заварить чаю, нарезать торта, разложить печенье и так далее. Но как потом выяснилось, что они отправились на очень важную операцию и не будут дома аж до ночи. Вот мы решили воспользоваться этим и развлечься как следует. Тут Виталина предложила погадать на зеркалах, мол гадание это опасно, но точно до мелочей. «Я не боялась, да время такое было, что не только в судьбу, да и в Бога не верили, а погадать решили, чтобы время хоть как-то скоротать. Да и повод отличный был, чтобы во время гадания напугать кого-то из девчонок». Сели, разложили вокруг себя зеркала, свечу зажгли, окна шторами завесили. Жутковатая атмосфера. Медленно вылетают из наших губ слова «Суженый ряженный, приди ко мне, наряженный». Гадаем-гадаем, а ничего не происходит. Тут я решила подшутить над долькой, Незаметно пододвинулась к ней и за руку хвать. Она с перепугу как закричит. Сначала испугалась, а потом мы как все засмеемся над ее трусостью. «А говорила, что не боишься», – пошутила моя сестра. Внезапно упало стеклом вниз зеркало и с грохотом разлетелось на куски. Нас аж до костей страх сковал, веселье тут куда-то испарилось. Виталина, оказавшись смелее всех, попыталась подбодрить, мол, упала так упала, жалко, конечно, да и от моих родителей попадет, да что поделаешь. Мы немного успокоились и начали убирать осколки. Зеркало убрали, сидим молчим, показываем, что не испугались, а на самом деле у каждой на душе кошки заскреблись. Жуть! Вдруг послышался чей-то шепот, бормотание. Голос постепенно становился громче, шумнее. Сначала я подумала, что это только мне кажется, но девочки это тоже слышали. Внезапно Валя как заорет и в угол показывает а в углу тень какая-то поднимается. Тут мы не выдержали, валом из комнаты выбежали на улицу. Домой страшно заходить, на улице простояли, несмотря на то, что минус 5 было. Кое-как дождались прихода родителей, с тех пор не то, чтобы не гадаю, даже телепередачи о гадании не смотрю и статьи из газет не читаю. И это еще хорошо, что все благополучно закончилось».